Глава 98 восьмая Новый порыв ветра ударил в стену, и стекла в окне задребезжали. Генерал Хаккинен поежился и снова уставился на карту. Вот уже третий час он выстраивал возможные пути перехвата колонны противника, которые, несмотря на относительную немногочисленность, дерзко двигалась прямо к жирной линии Биттердрим. Маневр в обычных условиях просто самоубийственный. Если бы не одно, но, а точнее, целых два, но не весть откуда взявшиеся адмиралы Эрвиль Ваннадет-Духольц и Джим Дат Красивый, короткие сроки изменили весь расклад сил соседней империи. Разведка уверяла, что обе эти личности выдуманные, эдакие идеальные герои, которые якобы воюют в периферийных районах империи. И вдруг на тебе Оба этих супермена появляются в реальном обличии, да еще участвуют в совершенно бесперспективном походе на цитадель Ангур. Генерал Ханнекен не раз бывал в Ангуре и был уверен в неприступности этой крепости. Он даже завидовал Интергландскому союзу, что тот имеет против империи такой надежный аргумент. И теперь этого аргумента нет. А адмиралы-герои... Получив новые имена Эрвиль Жестокий и Джим Мудрый, даже добились для себя высокородных званий – герцог и граф. Сам Хакенен ни за что бы в это не поверил, если бы два его агента не присягнули перед ним, что видели отрубленную голову Железного Германа. Варвары протащили ее по городу, словно гигантский шар. А теперь эти маньяки двигались на линию Биттер Dream, признаваемую неприступной. Однако после падения Ангура ничто не могло оставаться неизменным. Ветер за окнами стал утихать, и генерал услышал голоса развязчившихся лейтенантов. Они были молоды и радовались новой войне, в которой без сомнения видели себя победителями. Руэля позвал генерал, и на пороге появился его помощник в капитанском звании. «Слушаю, мой генерал!» «Позовите участников совещания, если они, конечно, собрались». «Все собрались», — подтвердил капитан. «За исключением генерала Нильсена». «Вечно эти инслянцы опаздывают», — ссылаясь на длинные расстояния, — подумал про себя Хаккинен. Руэлли ушел и вскоре появился с представителями военных штабов всех северных государств. Они молча расселись на приготовленные места, а генерал невольно сравнивал их рост со своим. Он с детства гордился тем, что всегда был на голову выше остальных северных орков. И втайне считал себя человеком. Когда доклад подходил к концу, наконец-то появился Нильсен. Его лицо было красным от холода, и никому в голову не пришлось спрашивать, почему он опоздал. «Исландзитс» прошел свободное место и, дослушав доклад, стал активно участвовать в обсуждении. «Проснулся, наконец», – недовольно подумал Хаккинин. Однако генерал Нильсен задавал толковые вопросы, и скоро Хаккинин перестал сердиться. Обсуждение было закончено, но ничего конкретно решить не удалось. Сошлись только на том, что руководить объединенными силами должен эвтлянский представитель генерал Хаккина. Общее настроение было подавленным, и это связывалось с вестью, что небольшие силы императорских войск возглавляли небезызвестные адмиралы. Неожиданно в комнату совещаний вошел капитан Руэлли. Это означало, что случилось что-то очень важное и Хаккинин, извинившись, вышел вслед за помощником. «Важные сведения, мой генерал! Идемте!» И он почти потащил своего шефа через коридор, мимо вешалок с теплыми генеральскими шинелями, в небольшой закуток, где хранились лыжи и теплая обувь. Там, к своему удивлению, генерал обнаружил драгуна Эфтлянца, который бодро отдал генералу честь и представился. «Лейтенант Отто Ляминен, разведка кавалерийской бригады, «Вот, господин генерал, это самое послание». С этими словами Ляминин передал генералу скрученный в трубочку лист бумаги. Хаккеннин развернул лист и начал читать, напрягая глаза в темном помещении. Неизвестный корреспондент сообщал, что завтра возле озера Оливала, примерно в 12 часах дня, проедут адмиралы Эрвик и Джим в сопровождении отряда из 40 человек. «Не зевайте!» стояла вместо подписи в конце записки. «Не зевайте», — повторил про себя Хакенен. «Уж не намек ли это, что мы эвтлянцы тормоза?» «Мы никакие не тормоза. Мы при желании всегда можем стать первыми». «Как это попало к вам, лейтенант?» «Я выехал на ближнюю разведку в одиночку. Возле деревни Пыхлесолома из еловых кустов мне настричь выскочили двое драгун противника». «Я не трус, господин генерал. Я выхватил саблю. На винтовку времени не было, но один из них выстрелил из арбалета в грудь моей лошади и пробил ее. Лошадь двигаться больше не могла. Я думал, что они нападут на меня, но они развернулись и ускакали. Тогда я слез с лошади и стал думать, что делать дальше». «Короче, лейтенант», — начал терять терпение Ахакенен. «Записка оказалась на стреле», — закончил за эфлянца капитан Руэлли. «Отлично!» – сказал генерал. И, похлопав земляка по плечу, добавил «Возвращайся в бригаду, но о записке никому ни слова». «В смысле? Не говорить?» – уточнил лейтенант. «Да, в смысле не говорить», – подтвердил Хакимин. И, повернувшись, пошел обратно в совещательный зал. Его появление было воспринято с волнением. Все заметили, что генерал был взволнован. По срочному делу ходил. Хакин не стал испытывать терпение своих союзников. Помахав перед присутствующими листом бумаги, он сказал, «Некие неизвестные нам друзья сообщают, что завтра адмиралы Эрвили Джим появятся в определенном месте с небольшим отрядом охраны». «А если там будет засада?» – осторожно спросил кто-то. «В этом нет никакого смысла. Мы пошлем туда 200 всадников, и даже если потеряем их всех...» На нашей боеспособности это не отразится. «Тогда пусть это будут эвтлянские всадники», — заметил генерал Нильсен. «Что ж, Хаккинен разбил руками, эвтлянцы почтут за честь». А «Лентвийцы тоже», — поднял руку генерал Петерсон. «Я пошутил, господа», — тут же пошел на попятную Нильсен. «Мне только хочется узнать, кто и зачем протягивает нам руку помощи». «Узнать это, конечно, интересно», — улыбнувшись, заметил Хаккинен. Но такой подарок я согласен принять и анонимно.